Чарль отведал свой кофе. Кофе показался ему горьким, и он стал искать сахар. "Чего ты там ещё ищешь?" спросил чудак. "Сахару? Он был сейчас здесь. Прилей молока, всё равно кофе и от этого будет сладок". Евгения встала, взяла сахарницу и поставила её на стол, хладнокровно смотря на отца. уж, конечно, любовница, поддерживающая одними руками шёлковую лестницу, по которой спускался её любовник, спасающийся от преследования ревнивого мужа, не выказала бы столько великодушия и самоотвержения, как Евгения, подав опять на стол сахар. Любовник, когда гордо покажет ему разбитую и измаждённую ручку, омоет слезами язвы излеченных страстными поцелуями. Он наградит свою любовницу, но Шарлю никогда не суждено было понять страшные тоски и ужаса сердца Евгения, сердца, разбитого одним взглядом брошенным стариком на дочь свою. — Ты что-то не ешь, женушка, — сказал Гранде. Бедная и лодка подошла к столу, отрезала чуть-чуть себе хлебца и взяла грушу. Евгения с отчаянную смелостью подала отцу винограду. «Покушай, папаша, на здоровье!» — сказала она. «Братец, вы так же, не правда ли? Я нарочно для вас выбрала самую лучшую кисть». «Да уж так-так. Не присмотри за ними, ткани целый город растащут ради моего дорогого племянника». «Когда ты кончишь, племянничек, — Так мы с тобой пройдёмся по саду. Мне нужно сообщить тебе одно несчастное известие. Несчастное? Любезный дядюшка, но после кончины моей доброй матушки, тут голос его смягчился, задрожал, трудно найти что-нибудь, что бы огорчило меня более.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 или лучше сказать что-то вроде двух бараньих лопаток по ширине вот чем загребаются денежки сказал он а вы, сударь, свои ножки обувать изволите в кожу, из которой делают наши бумажники? да-да, худо худо племянничек. Ну о чём вы говорите, дялюшка? Пусть повесят меня. Если я хоть одно слово понимаю. Пойдём со мной, сказал Гранде, сложив свой ножечек, выпив остаток вина и отворяя дверь. Будь тверды, братец, проговорила Евгения. Шарль вздрогнул от этого предостережения и молча отправился за своим страшным дядюшкой. Евгения, госпожа Гранде и Аннетта вошли в кухню. мучимые печальным любопытством им хотелось хоть глазами следовать за двумя действующими лицами в драме, начинавшейся в аллее их маленького садика. Старик шёл некоторое время молча.